Глава 18. Обретение пути. Вы должны делать именно то, что, как полагаете, не можете делать. Элеонора Рузвельт. После развода я испытывала ошеломляющую панику. Было ощущение, что я обязана выбраться из переплета, кого-то встретить и быстро. Я хотела справиться с этим поскорее. Найти идеального парня, влюбиться спланировать совместную жизнь. Бам, раз и готово. Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда эмоции были настоящими, даже лихорадочными. После 13 лет замужества я была очень испугана перспективой одиночества. Она полностью, абсолютно выбивала меня из колеи. Как будто я стала ребенком на уроке физкультуры, который внезапно оказался один посреди зала, последним из всех, кого нужно определить в ту или иную команду. Испуганным, смущенным, нежеланным. Я не хотела быть нежеланной. Наоборот, стремилась стать желанной. Неистово желанной. И в итоге мое раненное сердце подсказало такое решение, как можно быстрее преодолеть промежуточный период, поэтому я нажала на газ и набрала скорость. Пункт назначения — новая любовь и я нарушила все скоростные ограничения по дороге. Я лежала в постели вечерами, слушая любовные песенки Инди на радио Пандора и листая сообщения от случайных парней SoCupid или Match.com, а также глазея на их фото и читая послания полные грамматических ошибок и чувствовала разочарование и скуку. Тем не менее, я думала, ну, не идеал, но с этим можно работать. Так что я заполнила свободные вечера свиданиями. Множеством свиданий. Банкиры и юристы, хирурги, художники, дизайнер видеоигр, сценарист, сомелье. Ох, до да чего ж чудесным было тогда вино. Учитель французского, серфер, мужчина, который два часа подряд проговорил о своих кошках. Я весьма разборчива. И зачастую считала минуты до истечения часа, когда можно допить свой бокал, поблагодарить парня за обворожительный вечер и быстро отправиться домой. Как-то раз во время свидания мой кавалер прокашлялся и склонился ближе ко мне через стол. «Итак, что же на самом деле ты ищешь?» Я уже собиралась ответить, но вдруг не нашлась. То есть, разумеется, у меня была общая схема того, что я искала в партнере. Выстроите передо мной очередь из мужчин и несколько окажутся во главе. Привлекательность — это легко. Есть некий набор базовых качеств, в которых мы точно нуждаемся. Для меня это юмор, доброта, ум, напористость, уверенность и умение готовить завтраки, ха-ха. Но остальное. Хм, это совершенно неизъяснимо. Это фактор X. Такое. Ух ты! Итак, настаивал он, я неловко скомкала салфетку, потом смогла выдавить: Э, -э ну. «Слушай», — сказал он, — «любовь похожа на мороженое». Я одарила его крайне беспокойным взглядом. «А?» «Когда идешь на свидание, получаешь шанс выяснить, что тебе по вкусу», — продолжал он. «Может, ваниль или солёная карамель? Может, ты предпочитаешь посыпку наверху, шоколадный соус, взбитые сливки? Или и то, и другое, или вообще ничего?» Я рассмеялась. «Сара», — сказал он, — «Ты не имеешь ни малейшего представления, какое мороженое тебе по вкусу!» «Но я знаю это!» – запротестовала я. «Нет». И, как выяснилось, этот мужчина был прав. Я не знала. Больше я не ходила с ним на свидание, но его слова меня преследовали. «Ты слишком капризна», – сказала мне одна из подруг. «Может быть», – ответила я. «Наверное, поэтому я и превращусь в чудаковатую старую кошатницу с гостиной», Полной книг и коктейльным перерывчиком, который начинается ежедневно ровно в 16 часов. Вычтите из уравнения кошатницу. У меня на котов аллергия. Собаки? Определенно собаки. Несколько лет назад, когда я была в Нью-Йорке, моя подруга Лис дала мне копию книги Опры Уинфри «Что я знаю наверняка». Будучи менеджером издательства, Лис недавно вернулась с ранчо «Опры» на Гавайях, где ее команда готовилась к выпуску новой книги. «Как там у Опры? спросила я ее, умоляя раскрыть все детали. Лис могла поведать немало удивительных вещей о миссис Уинфри. В реальной жизни она немножко ниже ростом, а еще у нее под рукой команда из представительных мужчин-ассистентов. Потрясающе! Но именно рассказ Лис о том, Как опра утешала ее в миг глубокой сердечной боли, отозвался во мне. Видите ли, во время этого путешествия Лис и парень, с которым она провела более пяти лет, расстались, и она была опустошена. И когда Лис извинилась, чтобы выйти в ванную комнату и вытереть слезы, опра оказалась у нее за плечом, обняла и подбодрила. Мне это понравилось. Во время полета обратно в Сиэтл, я читала книгу подчеркивала высказывание и загибала страницы. На тот момент у меня не было большого количества ответов, но, следуя списку вещей, которые наверняка знала Опра, я составила свой. «Все и вся возвращаются на круги своя». Одна из самых потрясающих вещей, которые я осознала, это цикличность жизни. Люди могут на какое-то время уйти из-за очень разнообразных обстоятельств, но обычно и почти всегда – Они возвращаются в том или ином качестве. Будь то извинение от бывшего мужа спустя 9 лет, это недавно случилось с моей подругой, или старинный приятель, возникший из ниоткуда в кафе в дождливый вторник, или парень, с которым вы встречались в марте прошлого года и который вам понравился, однако, новой встречи не случилось до столкновения на концерте. Вот тогда-то искорки и полетели вновь. Или еще тысячи сценариев – Вот моя точка зрения. Мир вертится. И пусть не всегда гарантированно, но в океане жизни нас снова выбрасывает вместе на один и тот же берег. И думаю, это одна из прекраснейших сторон жизни. В молчании есть сила. Я не люблю двусмысленности и неопределенности, а если оказываюсь в таком положении, стремлюсь заполнить пустоту болтовней общением. Я терпеть не могу оставлять все в подвешенном состоянии, без ясности, но вот еще кое-что, чему я научилась: иногда в неопределенности есть сила. Возможно, вы чего-то не договорили в недавних отношениях или дружбе и ощущаете потребность поднять трубку телефона или излить чувство в имейле. E Конечно, вы можете это сделать, и общение, как правило, отличная идея, но порой молчание гораздо продуктивнее. Порой оно создает путь к истинной перемене, к важной дискуссии и светлому будущему. У вас есть ощущение тревоги, сомнения? Доверьтесь ему. Как я писала выше, сейчас я вновь учусь доверять своему нутру. Почти добилась цели, а эти неприятные ощущения, которые появляются, если что-то или кто-то, кажется неправильным, нечестным, не натуральным. Отметьте! Мы мудрее, чем сами думаем. Обратите внимание на то, какие ощущения у вас вызывают люди. Одна из важнейших вещей, выученных мной за краткий период свиданий, то, как по-разному я себя ощущала, сидя напротив различных мужчин. Некоторые внушали спокойствие и уверенность, а другие – тревожность и беззащитность. Конечно, никто не может заставить вас, чувствовать или вести себя определенным образом, но мы сложные существа, и химия имеет значение. Порой определенные люди нам не подходят. Выбирайте тех, кто внушает вам здоровые чувства, присущие только вам. Рецепт «Любимая кунжутная лапша моих мальчиков». Если бы моим ребятам пришлось выбирать тип блюд, которыми придется питаться до конца дней, Уверена, они бы предпочли японскую кухню. Их любимое заведение в Сиэтле недавно закрылось. Так что мне приходится быть изобретательной, чтобы удовлетворить их желания. Хотя я никогда не была мастером суши, я могу готовить некоторые шикарные азиатские блюда с лапшой, как это, которое мальчики обожали есть в ныне закрытом ресторане. Постскриптум. Убедитесь, что ваше кунжутное масло относится к разновидности «жареное» поскольку оно делает вкус более насыщенным. Продукты. Одна упаковка чоумейн или другой азиатской лапши, приготовленной по инструкции. Жареное кунжутное масло. Семена кунжута. Соевый соус, обычный или тамари по вкусу. Два зубчика чеснока. Полчашки чашки тертой моркови, 1 четвертая чашки резаного зеленого лука. Опционально цыпленок, креветки, или стейк на гриле. Приготовление. Поставьте среднюю сковороду на умеренный огонь, побрызгайте на нее кунжутным маслом. Положите туда чеснок и пассируйте его до мягкости, только не сожгите. Добавьте на сковороду лапшу и сбрызните еще небольшим количеством масла. Затем полейте все соевым соусом, около двух столовых ложек, пока лапша не станет светло-коричневой. Выложите лапшу на тарелку и посыпьте морковью и луком. Украсьте щедрой порцией семян кунжута. Приятного аппетита!